Глава 18. Я медленно повернул голову и встретился взглядом с грузной фигурой, нависшей над моим столиком. Никита Акинфеевич Демидов, собственной персоной, магистр третьей ступени, патриарх одного из могущественнейших родов Содружества, носящий титул магната, внешне полностью походил на свои фотографии в эфирнете. В Нижнем Новгороде этот титул, заимствованный в древние времена у Речи Посполитой, где означал знатнейших представителей шляхты, приобрел двойное значение. И аристократический статус, равный графскому, и указание на промышленное влияние. Именно эта двусмысленность сделала титул идеальным для города, построенного на добыче ресурсов и металлургической индустрии. Демидов возглавлял Палату промышленников – Высший орган власти в Нижнем Новгороде, лишенном князя, состоящую исключительно из магнатов, среди которых он считался первым среди равных. С его капиталом этот плутократ давно бы мог перебраться в один из бастионов, но он предпочитал жить по принципу «лучше править в аду, чем служить на небесах». Массивное тело, облаченное в безукоризненный костюм темно-серого цвета, Источал аромат дорогого одеколона и уверенность человека, привыкшего к абсолютному повиновению. На пухлом пальце поблескивал знаменитый нефритовый перстень размером с перепелиное яйцо. Артефакт, судя по исходящей от него, ауре. Лицо с тяжелыми чертами было изрыто морщинами, а от правого виска к шее тянулся уродливый шрам, след какой-то давней травмы. Позади него виднелись трое охранников в костюмах и приоружии, которые въедливо следили за всем происходящим в лобби отеля. Мысли ускорились, анализируя ситуацию. Демидовы контролировали уральское месторождение «Сумеречной стали». Их богатство и влияние по-настоящему впечатляли. И вот глава этого рода лично явился ко мне на завтрак. Любопытно. «Не так уж и сложно было вас разыскать, Прохор Игнатьевич» произнес магнат, без приглашения опускаясь в кресло напротив меня, чего то жалобно скрипнуло под его весом. «Мир тесен, когда у тебя везде есть глаза и уши». Намек был прозрачен, как стеклом «Мы достанем тебя везде». Но я мгновенно понял, главное, убивать меня здесь и сейчас не собираются. У меня, конечно, и на этот случай были припрятаны козыри в рукаве, но исход подобной схватки был бы максимально непредсказуем. Меня, как я и предполагал, защищало другое. Слишком людно, слишком много свидетелей, да и безопасность бастиона славилась своей эффективностью. Демидовым не нужны проблемы с местными властями, значит, это попытка запугивания, демонстрация силы, чтобы заставить меня нервничать и совершить ошибку. Значит, можно играть, и я решил сыграть роль, которую так удачно создал для меня Тимур, простодушного, тщеславного боярина. Если патриарх пришел лично, значит, мое возможное месторождение его серьезно беспокоит. Черкасский убеждал их, что никакого источника сумеречной стали у меня нет, что я обычный выскочка, продавший случайную находку. Чем дольше Демидов будет в это верить, тем больше времени у меня будет на подготовку. А если я покажу ему истинное лицо, расчетливого и опасного противника, Он поймет масштаб обмана и начнет действовать куда более решительно. Пока же я планировал выяснить, что именно он знает, чего хочет и как планирует этого добиться. «Ничего себе!» — воскликнул я, изобразив на лице восторг. «Сам патриарх рода Демидовых! Никита Кинфеевич, Воплоти!» Я подался вперед широкой улыбкой. «А можно автограф? А то ведь никто не поверит, что я с вами за одним столом сидел». Собеседник моргнул, явно не ожидая такой реакции. В его холодных глазах мелькнуло раздражение. «Автограф?» — переспросил он, барабаня пальцами по столу. «Ну, конечно!» — я взял со стола салфетку и протянул ему. «Вы же легенда! Все эти рудники, заводы! Моя матушка, царствие ей небесное всегда говорила, вот у кого учиться надо!» Магнат поморщился, словно проглотил что-то кислое. «Оставим эти глупости!» Отмахнулся он. «Ход с Черкасским был весьма ловким, должен признать. Как вам удалось его перевербовать?» «Интересно. Значит, они все-таки поняли, что Тимур работает на меня. Но насколько много они знают?» Я нахмурил брови, изображая недоумение. «Черкасский? Это кто такой? У меня много ребят работает, но с таким именем вроде нет. Погодите, это не тот ли рыжий, что в прошлом месяце корову у соседей увел?» «Так я этого проходимца давно выгнал?» Демидов недовольно крякнул, и его лицо начало приобретать багровый оттенок. «Не прикидывайтесь дурачком, Платонов. Я говорю о Тимуре Черкасском, маге, которого мы послали к вам». Прямое признание. Демидов настолько уверен в своем превосходстве, что даже не пытается скрыть факт шпионажа. Это говорит о двух вещах. Либо он считает меня полным идиотом, либо уверен, что я никуда не денусь. Скорее всего, и то, и другое. Что ж, пусть дальше так думает. «Тимур». Я почесал затылок. «А, так это имя, а не фамилия. У нас в деревне всех по прозвищам зовут. Есть Зубастый, есть Косой, есть еще Петя-поворотник. У него глаз дергается», — доверительно пояснил я. «Но Тимура точно нет. Может, он в соседнюю деревню завернул?» Там тоже воеводы имеются? Хватит издеваться! рявкнул Демидов, и несколько посетителей обернулись в нашу сторону. Тимур еще получит за свое предательство, и вы тоже, если будете упорствовать в своем простодушии. Угроза Тимуру. Запомню. Придется предупредить парня, чтобы было осторожнее. Демидовы не прощают предательства, у них длинные руки. Но сейчас важнее то, что магнат начинает терять терпение. Хорошо, разъяренный противник совершает ошибки. Я развел руками. «Да я и не упорствую! Просто, правда, не знаю никакого Тимура. Хотя имя красивое, надо будет сына так назвать, если родится». «Ладно, ставим Черкасского». Со вздохом Демидов откинулся в кресле, изучая меня прищуренными глазами. «Поговорим о более интересном. Сабля из сумеречной стали...» «Проданное Судаковым. Откуда взялся металл?» «Вот мы и добрались до сути. Именно это его и беспокоит. Откуда у меня сумеречная сталь?» «Монополия Демидовых и Яковлевых под угрозой, и они это прекрасно понимают. Интересно, проверяли ли они состав металла?» «Наверняка. И наверняка обнаружили, что это не их сталь. Я пошел плечами, намазывая масло на тост». «А вы сами как думаете?» «Где было, там больше нету. Договорился я с одним хорошим человеком. Правда, он теперь в тюрьме сидит, и слиток из княжеской казны достать для вас не сможет». Судя по его виду, собеседник мне совершенно не поверил. «Слышал я эту теорию. Вот только мы проверили, и Сергиев Посад давно не закупал у нас сумеречную сталь. Мы контролируем все известные месторождения», — процедил магнат. «Уральская наша». «Северное у Яковлевых. Больше крупных источников нет». «Ну, значит, и старых семейных запасов», — беззаботно отозвался я. «Может, дедушка припрятал на черный день?» «У нас в роду все запасливые, как барсуки». Демидов силой сжал кулаки, костяшки пальцев побелели. Несколько секунд он молча сверлил меня взглядом, явно пытаясь взять себя в руки. «Давайте по-другому», — выдавил он наконец. «Работайте на меня». «Получите 20% с каждой сделки. Это больше, чем многие зарабатывают за год. Плюс моя защита от Яковлевых и прочих заинтересованных лиц». Первое предложение. «20% — это смешно, учитывая, что у меня есть собственное месторождение. Но интересно другое. Он упомянул защиту от Яковлевых. Значит, второй монополист тоже в курсе ситуации. Или Демидов просто перестраховывается». «Двадцать процентов от чего?» Я изобразил непонимание. «У меня кроме картошки до да репы ничего нет. Разве что коров пара!» «Тридцать процентов!» — ревкнул Демидов, ударив ладонью по столу. Чашка с кофе подпрыгнула. «И место управляющего в одном из моих филиалов. Официальная должность — хорошее жалование!» Поднял ставку. «Он действительно обеспокоен. Место управляющего — это попытка привязать меня к себе, поставить под контроль». Классический ход. Дать человеку комфорт и статус, чтобы он боялся их потерять. Управляющий. Я расплылся в улыбке. Это где бумажки перекладывать? Не. Я человек, сами понимаете. Из глуши. Мне бы что попроще. Магнат закрыл глаза, помассировал виски и глубоко вдохнул. Когда он открыл глаза, в них плескалась едва сдерживаемая ярость. Хорошо. Играйте в дурачка. Посмотрим, как вы запоете, когда я перекрою все торговые пути в вашу деревню. Ни один купец не судится, ни один караван не дойдет. Вы сдохнете с голоду через месяц». А вот и угрозы пошли. Экономическая блокада — серьезное оружие. Демидовы действительно могут осложнить жизнь угрюму. Но не настолько, как он думает. «У меня есть связи в Сергеевом посаде и Муроме, договоренности с Фадеевым, поддержка некоторых влиятельных людей». Да и гон на носу, после него расклад сил может измениться. Замысел Демидова стал мне понятен почти сразу. Используя эффект неожиданности, он то угрозами, то посулами хотел заставить меня проговориться. Мысль о том, что у меня имеется собственное месторождение сумеречной стали, казалась самой логичной и в то же время невероятной. Дело даже не в удивительной редкости руды, а что я, ничтожный с его точки зрения, нищий, провинциальный воевод не кинулся во все тяжкие, козыряя таким богатством. Это не укладывалось в голове у Демидова, смущало его, заставляло Юлите осторожничать. А я же, понимаю это, развлекался вовсю. «Ой, да ладно вам!» — махнул я рукой. «У нас свое хозяйство, яблоки, капуста, проживем как-нибудь? А купцы они хитрые, всегда лазейку найдут, где прибылью пахнет». Да вы! Демидов осекся, стиснул зубы так, что желваки заходили на скулах. Вы не понимаете, с какой силой столкнулись? Я разорил десятки конкурентов. Бояри и графы шли ко дну, когда вставали на моем пути. Что уж говорить о мелком воеводе из-за холустья? Хвостовство или предупреждение. Скорее всего, и то, и другое. Демидов хочет, чтобы я испугался его репутации и наверняка многое сказанного правда. Но есть нюанс. Все эти бояре и графы играли по правилам, моя? я — нет. — А у вас список есть? — заинтересовался я. — Этих разоренных. А то вдруг среди них мои дальние родственники окажутся. Неловко получится, если начнем сотрудничать. На семейных застольях меня не поймут. Лицо Демидова начало приобретать багровый оттенок. Он схватил со стола стакан с водой, и залпом осушил его. — Проклятье! Пробормотал он себе под нос, затем снова уставился на меня. «У вас должны быть покровители. Кто за вами стоит? Аболенский? Веретинский? Или, может, сам Голицын?» «Интересный список. Аболенский логично, я частенько действую на его территории. Веретинский забавно, учитывая, что он хочет меня убить. Голицын? А вот это любопытно. Отец Василисы. Демидов что-то знает или просто перебирает варианты? «Покровители?» Я задумчиво почесал подбородок. «Ну, отец Макарий за меня молится. Он у нас священник. Это считается?» Нефритовый перстень с треском ударился о стол. Демидов впечатал кулак в гладкую поверхность столешницы. «Ладно. Ладно!» Он явно пытался успокоиться. «Я знаю про ваши облигации. Сто тысяч рублей. Интересная сумма для воеводы деревни». «Я скуплю весь выпуск и запущу слухи, что вы не сможете расплатиться. Поверьте, этого хватит, чтобы началась паника. Вы обанкротитесь за неделю!» Слишком поздно. Облигации уже размещены. Но то, что он знает о них — тревожный знак. У Демидовых действительно глаза и уши повсюду. Придется быть осторожнее с финансовыми операциями. «Облигации?» — я почесал щеку. «А, вы про те бумажки!» «Мне сказали, что это как-то поможет заработать, но я, честно говоря, мало что в этом понимаю. Давайте я лучше вас со своим бухгалтером сведу», простодушно добавил я и отправил в рот кусок омлета. Демидов издал звук, похожий одновременно и на рык, и на стон. Массивное тело задрожало от едва сдерживаемой ярости. «Или... или наоборот». Он явно делал над собой титаническое усилие, чтобы говорить спокойно. Я выкуплю весь выпуск по двойной цене. 200 тысяч рублей прямо сейчас. И никаких обязательств с вашей стороны, кроме одного. Эксклюзивные поставки сумеречной стали в наш адрес. Вот это уже серьезное предложение. 200 тысяч. Огромные деньги. Демидов действительно обеспокоен появлением нового игрока на рынке. Но эксклюзивность означает полную зависимость от него, «Цены, объемы, условия, все будет диктовать он». «Нет уж, спасибо». Я присвистнул. «Двести тысяч! Это ж сколько коров можно купить? Целое стадо! Правда, стали у меня нет, но за такие деньги можно и поискать, а медь вас точно не устроит!» Старики болтают. «Была там где-то, жила!» Магнат сверлил меня тяжелым взглядом несколько секунд, затем наклонился вперед. «Хватит ломать комедию, Платонов!» Шрам на его лице побелел, верный признак крайней степени бешенства. «Гон приближается!» — процедил он, и в голосе появились зловещие нотки. «Две недели максимум. Многие погибают во время таких катаклизмов. Особенно те, у кого не хватает боеприпасов. Кстати, как у вас с поставками? Фадеев, кажется, поднял цены вдвое». Переход к прямым угрозам. «Скучно». Я изобразил беспокойство. «Да, дороговато стало. Но ничего, сэкономим на чем-нибудь. Может, картошки поменьше посадим?» «Я могу обеспечить вас всем необходимым», — вкратчего произнес Демидов, но пальцы его подрагивали от напряжения. «Порох, патроны, даже артиллерия, если потребуется. Цены в три раза ниже рыночных, но только для партнеров». Морковка после кнута. Классическая тактика — сначала запугать дефицитом, потом предложить решение. — Артиллерия? — восхитился я. — Прямо пушки? А бомбарду мне достанете? Всегда страсть, как хотел из нее пострелять. — Хватит! — взревел Демидов, вскакивая. Несколько посетителей обернулись. Он тяжело дышал, пытаясь взять себя в руки, затем медленно опустился обратно. — Я пришел сюда лично чтобы сделать вам одно финальное предложение, от которого нельзя отказаться. «Пойдете под мою руку, выживете и неплохо заработаете. Мы можем быть очень щедрыми к тем, кто с нами. Будете упрямиться, закончите где-нибудь в отвесном гезенке, со сломанными конечностями, слушая, как снаружи горит все, к чему вы приложили руку». Маска окончательно сброшена. Прямая угроза убийством и уничтожением всего, что мне дорого. Что ж, Демидов показал свое истинное лицо. Пора и мне приоткрыть карты. Не все, конечно. Я отложил вилку и посмотрел на него холодным, оценивающим взглядом, потеряв всякий намек на веселье. «Знаете, Никита Кенфеевич, у нас в пограничье земли много. На могилы всем хватит». Лицо Демидова из Багрового стало почти пурпурным. Вена на виске вздулась, а шрам побелел от напряжения. «Ты понимаешь, с кем говоришь, щенок!» — прошепел он. «Переход на ты и оскорбление. Мой визави окончательно потерял самообладание. Это опасно. Разъяренный магнат может наделать глупостей». «Конечно, понимаю», — кивнул я, — «с очень важным и богатым человеком, который почему-то угрожает заурядному воеводе из глуши». «Знаете, я человек простой». «На добро отвечают добром, на зло — злом. Всегда по справедливости. И вот что скажу. Если ваши бойцы соберутся пожаловать в угрюм, пусть захватят современное оружие, какие-нибудь новинки. А то моим ребятам до сих пор приходится польскими винтовками пользоваться. С прошлого раза остались». Намек был понятен. До тебя уже приходили одни умники. Все полегли. «Мой род настолько могущественен!» «Что бросать нам вызов, все равно, что подписать себе смертный приговор!» — проревел он, привлекая внимание всего зала. «В этот момент я понял, игра окончена. Демидов не верил ни единому слову. Может быть, не верил с самого начала, а может, распознал обман в процессе разговора, неважно. Раз он готов устраивать сцены на весь ресторан, значит, считает меня серьезной угрозой». «А если так, то дальнейшие попытки изображать простодушного боярина не принесут никакой пользы. Пора показать истинное лицо». Я спокойно откинулся на спинку стула. «Вы знаете, что отличает по-настоящему могущественного человека от того, кто только изображает силу?» Спросил я, наклонившись вперед. «Первому не нужно об этом кричать. Ему достаточно посмотреть». И я посмотрел на него. Мой визави замолчал на полуслове, словно кто-то резко перерезал ему глотку. Его багровое лицо начало стремительно бледнеть, а глаза расширились от внезапного животного ужаса. Императорская воля разлилась по залу невидимой волной, подавляя его жалкие потуги назначимость. «Никита Акинфеевич!» Произнес я тихо, но мой голос прозвучал так, словно прогремел над самой его душой. «Вы так и не поняли». «С кем разговариваете? Если я сейчас прикажу, ваше сердце остановится, просто перестанет биться!» Демидов издал сдавленный хрип, хватаясь за грудь. Под градом заструился по его лицу, а губы посиняли от ужаса. Он понял, это не пустая угроза. В его глазах отразился первобытный страх травоядного перед хищником. «Не делаю этого только потому, что здесь слишком много свидетелей», подумал я, не сводя с него взгляда, но периферийным зрением отмечая обращенные на нас любопытствующие взоры посетителей, иначе твоя остывающая туша уже лежала бы на полу. «Встаньте!» — приказал я. Магнат дернулся, словно марионетка, и резво подскочил с места. Мой приказ миновал его разум, зарывшись сразу в мышцы. Его массивное тело тряслось, а с губ сорвался сдавленный хрип — Под градом катился по широкому лицу. «Просите прощения за неподобающее поведение!» «Про... прошу прощения!» Прохрипел он, едва ворочая языком. «А теперь убирайтесь из моего ресторана!» Приказал я, и в моих словах прозвучало эхо древней власти, перед которой склонялись целые народы. «И больше не смейте появляться передо мной!» «Пока не научитесь себя вести!» Демидов попятился к выходу на заплетающихся ногах. Его величественные манеры растворились без следа, оставив лишь жалкого перепуганного толстяка. У двери он обернулся, и я увидел в его глазах то, что хотел увидеть — понимание того, кто здесь настоящий хозяин. Усилием воли я развеял вложенный приказ. Несколько мгновений он смотрел на меня, тяжело дыша. Затем выпрямился, одернул пиджак, попытавшись вернуть себе остатки утраченного самообладания, и рявкнул. «Мы больше не увидимся, Платонов!» «Отчего же?» — улыбнулся я. «Еще непременно встретимся. Мир тесен». Собеседник развернулся и тяжелой походкой покинул гостиницу. Я проводил его взглядом и вернулся к остывшему омлету. «Итак, бывшие покровители Тимура раскрыли его обман». Это меняло многое. Теперь они знали, что я непростой выскочка, и это делало их в разы опаснее. С другой стороны, личный визит главы рода говорил о том, что они все еще не уверены в моих возможностях, иначе действовали бы жестче и решительнее. Я отпил остывший кофе. Нужно было срочно связаться с Тимуром и предупредить его, а еще готовиться к визиту гостей в Угрюм. Демидовы не из тех, кто прощает непокорность. С этими мыслями Я откинулся в кресле лобби-отеля, наблюдая за потоком людей в холле. Внезапно в кармане завибрировал магафон. На экране высветилось имя Артема Стремянникова. «Прохор Игнатьевич!» В голосе банкира слышалось едва сдерживаемое возбуждение. «У меня для вас отличные новости!» «Слушаю вас внимательно», — ответил я, выпрямляясь в кресле. «Размещение прошло... Как бы это сказать? Феноменально!» Артем явно подбирал слова. Сначала признаться было туговато. vip клиенты отнеслись к вашим облигациям довольно прохладно. Воеводы из пограничья, 20% годовых, многим показалось слишком неестественно и рискованно». Я усмехнулся. Предсказуемая реакция столичных денежных мешков. «Но потом случилось чудо», — продолжал банкир, «когда несколько инвесторов за час выкупили 82 тысячи и 100. Остальные клиенты очень оживились». «И кто же оказался счастливчиками?» — поинтересовался я. «Во-первых, магистр Сазанов Петр Антонович из Смоленской академии взял на 5000 Сказал, что следит за вашей деятельностью и верит в перспективы магического образования в пограничии. Интересно, академик, инвестирующий в того, кто бросил вызов Академическому совету? Либо дальновидный человек, либо имеет свои планы». «Вторым был купец первой гильдии Золотарев Семен Кузьмич». Продолжал Артем. «Тоже пять тысяч. У него торговые интересы в пограничье, видимо, рассчитывает на будущее сотрудничество». «Логично. Умный торговец всегда ищет новые рынки сбыта». «И последние восемь тысяч взяла...» Банкир сделал театральную паузу. «Баронесса Вержбицкая Бронислава Якубовна, вдова, между прочим, сказала, что ей импонирует мужчины, способный защитить своих людей». Я поморщился. Только романтически настроенных аристократок мне сейчас не хватало. А еще прозвучавшая фамилия всколыхнула во мне воспоминания о зачистке Мещерского капища. Одна из погибших там геоманток принадлежала кратной компании Перун и роду Вержбицких. По крайней мере, так ее идентифицировала Василиса. Интересно. Итого 100 тысяч размещено полностью. За вычетом нашей комиссии в 3% на ваш счет поступило 97 тысяч рублей. «Поздравляю!» Я открыл банковское приложение на магафоне. Действительно, баланс показывал внушительную сумму. Теперь можно было спокойно расплатиться за боеприпасы. «Благодарю вас, Артем Николаевич. Без вашей помощи я бы не справился так быстро». «Всегда рад помочь!» В голосе банкира слышалась искренность. «Знаете, я редко вижу людей, готовых залезть в долги ради защиты других. Обычно все думают только о собственной выгоде». «У меня просто нет выбора», — ответил я. «Либо я защищу своих людей, либо меня, и их не станет. А мертвые долги не платят». Собеседник нервно рассмеялся. «Мрачновато, но логично. Удачи вам, Прохор Игнатьевич, и постарайтесь выжить. Мне бы не хотелось списывать эти облигации как безнадежный долг». Завершив разговор, я поднялся и направился к лифтам. Через полчаса у меня назначена встреча с Квашниным — и опаздывать было нельзя. Кабинет министра военной промышленности встретил меня все тем же запахом машинного масла и пороха. Чиновник сидел за столом, изучая какие-то документы. При моем появлении он поднял голову и усмехнулся. «А, явились, Прохор Игнатьевич? Ну что, готовы оплатить остаток заказа?» Его глаза блеснули насмешливо. «Или мне звонить Игнату, чтобы он раскошеливался?» Хотя вряд ли старый Скряга обрадуется такому повороту. Я молча достал чековую книжку и начал заполнять чек на 57 тысяч рублей. Квашнин наблюдал за моими действиями с нарастающим удивлением. «Вот», — протянул я ему заполненный чек. Остаток суммы, как и договаривались. Министр взял чек, внимательно изучил его, словно проверяя подлинность, затем откинулся в кресле. «Надо же! А я был уверен, что у вас не хватит средств». «Откуда деньги, если не секрет?» «Инвесторы», — коротко ответил я. «Нашлись люди, готовые вложиться в будущее пограничья. «Инвесторы?» Квашнин приподнял бровь. «В захолустную деревню перед гоном. Либо вы чертовски убедительны, либо эти люди совсем потеряли чуть ее к деньгам. Возможно, они просто видят дальше сиюминутные выгоды», — парировал я. Министр хмыкнул и спрятал чек в ящик стола. «Ладно». «Фуры уже добрались до этого вашего. Угрюма. Благодарю. И еще один вопрос. Я наклонился вперед. Как я вчера и упоминал, мне нужна мощная взрывчатка, а также минометы с боеприпасами. Готов платить по вашим ценам». Квашнин покачал головой. «Нет». «Почему?» Я нахмурился. «Я только что доказал, что могу найти деньги». «Дело не в деньгах». Министр сцепил пальцы в замок. «Я вас совсем не знаю, Платонов. Да, Игнат за вас поручился, но это касалось только пороха и капсулей. Тяжелое вооружение — совсем другая история. Откуда мне знать, что вы с ним сделаете? Может, решите устроить маленький переворот в каком-нибудь княжестве? Мне нужно защищать людей от гона», — возразил я. «От гона можно защищаться и без минометов», — отрезал Квашнин. «Выживете для начала. Докажите, что вы не просто удачливый авантюрист, а человек, которому можно доверять серьезное оружие, а там посмотрим». Я стиснул зубы. Спорить было бесполезно в его логике имелся смысл. С точки зрения министра, продавать тяжелое вооружение малознакомому воеводе из пограничей действительно было рискованно. «Тем более примени я его против соседей или действительно устрою небольшую войну», спросят именно с министра. «Понял вас», — кивнул я. «Тогда до встречи после гона». «Если выживете», — добавил собеседник с кривой усмешкой. «Впрочем, раз уж вы смогли найти инвесторов перед самым концом света, может, и с бездушными справитесь». «Удачи, господин Платонов». Я поднялся и направился к выходу. У дверей обернулся. «Кстати, министр, когда все закончится и я приду за минометами, не вздумайте снова отказать». «Я не люблю повторять просьбы дважды». Квашнин рассмеялся. «Вот это уже больше похоже на воеводу, способного пережить гон. Давайте, Платонов, удивите меня. Выживите там в своей глуши, а потом приходите. Может, и поторгуемся». Я вышел из чужого кабинета, чувствуя странную смесь удовлетворения и раздражения. Боеприпасы получены, но отказ в тяжелом вооружении оставил неприятный осадок. Впрочем, министр был прав, доверие нужно заслужить, особенно когда речь идет о минометах и взрывчатке. В холле башни «Факел» я жестом показал своим людям подождать и достал магафон. Порох и капсули есть, но для изготовления патронов нужны еще свинец для пуль, латунь для гильз и сталь для оболочек. Открыв эфернет, я зашел на торговую площадку московского бастиона. Поиск по запросу "металлы «Оптом» выдал десятки результатов. Я быстро отсеял мелких поставщиков и посредников, сосредоточившись на крупных компаниях с собственными складами. Металлургический синдикат «Феникс». Судя по отзывам, надежная компания с 20-летней историей. Главное, они не входили в сферу влияния Демидовых и Яковлевых. Я набрал указанный номер. «Торговый дом «Феникс»! Менеджер Виталий Громов слушает». Раздался бодрый голос. «Добрый день. Мне нужна крупная партия металлов с доставкой в пограничье. Пять тонн свинца, пять тонн латуни и пять тонн обычной стали. «Пограничье?» — в голосе менеджера появилась настороженность. «Это будет дороже из-за логистики и рисков. Понимаю. Ваши цены. Так, свинец — два с половиной рубля за килограмм, латунь — четыре рубля, сталь — обычная полтора. Итого двенадцать с половиной за свинец, двадцать за латунь, семь с половиной за сталь. Всего сорок тысяч рублей с учетом доставки». Я поморщился. Дороговато, но выбора не было. Доставка сегодня возможна? Если оплатите в течение часа, отправим сегодня вечером. Фуры будут у вас завтра к утру. Договорились. Скиньте реквизиты вместе с договором на этот номер. Одну минуту. Отправил. Ждем оплату. После подтверждения платежа сразу начнем отгрузку. Изучив и подписав стандартный договор, я открыл банковское приложение. Из 97 тысяч к ну уже ушло 57. Теперь еще 40 к фениксу. С учетом запланированной продажи снайперских винтовок Фадееву останется чуть меньше пяти тысяч, но это уже не критично. Главные закупки сделаны». Перевод прошел быстро. Через пять минут Громов перезвонил. «Платеж получен, господин Платонов. Ваш заказ в работе. Фура выйдет сегодня в 18.00. Водителям и охране даны ваши контакты для координации». «Отлично. Жду». Убрав магафон, я кивнул своим людям. «Все, можем ехать». Гаврила с любопытством посмотрел на меня. «Еще что-то закупили! Боярин! Металлы для патронов и укреплений. Чем больше успеем подготовить догона, тем лучше». Я потратил на закупки металла намного больше, чем предполагал, но знал, что каждый рубль вернется сторицей Переснаряжать отстреленные гильзы во время непрерывного боя станет непозволительной роскошью. Запас карман не тянет, и поэтому я моментально обратил полученные капиталы в самое полезное — в оружие. Мы вышли на улицу, где нас встретил привычный шум мегаполиса. Муромед стоял на парковке, выделяясь среди гладких, футуристических машин бастиона, как волк среди борзых. Грубоватый, угловатый, но надежный, прямо как мы сами. безбородкой сел за руль, я устроился рядом, остальные разместились сзади. Мотор взревел, и мы двинулись к восточному КПП. — Странное место этот, бастион! — пробормотал Михаил, глядя в окно на проносящиеся небоскребы как будто в другой мир попали. «Это и есть другой мир», — откликнулся Евсей. «Мир, где за высокими стенами можно забыть об вздыхах. Пока стены стоят», — меланхолично добавил Ярослав. Я молчал, размышляя о встрече с Демидовым. Магнат появился слишком не вовремя, слишком удачно. И этот его прощальный взгляд... «Восточный КПП встретил нас той же процедурой, только в обратном порядке». Сначала сдача временных пропусков, потом получение оружия. Офицер дежурной смены внимательно сверил номера на квитанциях с номерами на оружие, прежде чем вернуть нам пистолеты, автоматы и ножи. — Покидаете Бастион! — спросил он, делая отметку в журнале. — Да. Возвращаемся домой. — Счастливого пути и будьте осторожны по сводкам, активность бездушных в последние дни возросла. Массивные ворота начали раздвигаться, открывая дорогу в Большой мир. Мир без метровых стен и автоматических турелей. Мир, где выживание зависит не от толщины бетона, а от собственной силы и решимости. Когда Бастион остался позади, я мысленно позвал Скальда. Ворон сразу же откликнулся, недовольно каркнув. «Что? Опять? Только устроился на ветке, а ты уже дергаешь!» «Лети впереди и проверяй, нет ли засад. Параноик!» — проворчал Скальд, но взмыл воздух. — Ладно, сделаю. Но ты мне должен два пакета орешков за сверхурочные. Дорога петляла между холмами, постепенно удаляясь от бастиона. Чем дальше мы отъезжали, тем более диким становился пейзаж. Ухоженные поля сменились заброшенными пустошами, аккуратные рощи, густым лесом. — Не нравится мне это место! — пробормотал Гаврила. Я кивнул. Дорога здесь делала крутой поворот, Огибая скальный выступ слева, справа густой лес подступал почти к самой обочине. Идеальное место для... Время словно замедлилось. Я увидел вспышку среди деревьев справа. Характерный выхлоп гранатомета. Ни разу не видел их воочию, но десятки раз изучал в эфирнете, подыскивая оружие для угрюма. Через долю секунды еще одна вспышка слева, со скал. И третья, прямо впереди, из кустов у обочины. Три реактивные гранаты неслись к нашей машине с разных сторон, оставляя за собой извивающиеся струи дыма. Я отчетливо видел, как они вращаются в воздухе, неумолимо приближаясь. Периферийным зрением засек расширившиеся глаза безбородка, его руки судорожно выворачивающие руль. Слышал начинающиеся крики Гаврила и Евсея, но было уже поздно. Первая граната ударила в лобовое стекло. Конец шестой книги